Краткий словарь, используемых в тексте терминов. Лоа-Легба. Древнее африканское божество. Лоа – племени Фон. К этому божеству наиболее часто обращаются те, кто связан с колдовской системой Вуду. Барон Суббота. Ла Смерти в мифологии племени Фон. Входит в пантеон основных божеств колдовской системы Вуду. Иск-Ин – общепринятое сокращение, обозначающее искусственный интеллект. Служба Тьюринга – специальная международная организация, занимающаяся вопросами безопасности систем искусственного интеллекта. выдумано, если не ошибаюсь, у Гибсона. Тест Тьюринга. Тест, Тест на разумность. Используется в работе с системами искусственного интеллекта. Ки. Коэффициент искусственности. ОСААЗ. Орбитальная система антиастероидной защиты. Система управления антиастероидным щитом Земли. В прямом подчинении службы Тьюринга. СНУГЗИ. Спутник непосредственного управления космической защитной инициативой. Исполнительная часть антиастероидного щита. В прямом подчинении службы Тьюринга.